Значит, следующая наша тема – внешняя политика России в 1860 -е, 90 е годы. Первая римская – основные задачи внешней политики России в 60 -е, 90 е годы. Первая арабская – отмена ограничительных статей Парижского мирного договора. Кто мне напомнит, Парижский мирный договор был заключен по какому поводу? После Крымской войны, совершенно верно. Значит, отмена ограничительных статей Парижского мирного договора, прежде всего, получение права на воссоздание Черноморского флота. Второе. Выход из дипломатической изоляции времен Крымской войны. Обратите внимание, Россия в своей истории постоянно сталкивается с проблемой дипломатической изоляции. Шест, конец 16 века, Ливонская война, изоляция. После Смуты то же самое. После смерти Петра, опять же, изоляция. После Крымской войны, изоляция. После Первой мировой войны, изоляция. После Второй, и, наконец, вот сейчас мы сталкиваемся в очередной раз с э, изоляцией страны. И это опять связано с Крымом. То есть история как бы повторяется. Третье. Восстановление влияния на Балканах. Четвертое. Присоединение Средней Азии в целях обеспечения военно-стратегических интересов России. Второе римское факторы, определявшие внешнюю политику в этот период: первое поражение в Крымской войне, второе проведение реформ, третье сохранение технико-экономической отсталости России, четвертое изменение мировой геополитической ситуации. А вот на скидку из того, что вы знаете. Вот а что изменилось в семидесятые годы XIX -го века? Вот какая страна вдруг появилась в семье? какие две страны в Европе появились в семидесятые годы, раньше их не было как стран? Австро Нет, Австро-Венгрия поменяла название, она была Австрия, стала Австро-Венгрия. Так. Австро Италия, совершенно верно, и второй Рейх это Германия. А появление второго Рейха с какой с каким персонажем связано? Как этого человека звали? Нет, нет. Бисмарк совершенно верно. Бисмарк, который был послом в России долгое время, и он был потрясен одним русским словом. Ничего. Дело в том, что он однажды ехал на извозчике, извозчик погнал, и они слетели. Извозчик расшибся, и Бисмарк его спросил: "Ну как дела?" И извозчик ответил: "Ничего." И вот это слово Бисмарка потрясло, его потряс ответ «ничего, это значит, ну, все нормально». И он даже на перстне у себя выбил эти слова по-русски «ничего». Потому что его поразила вот эта фраза «ничего». Так же, как очень многих иностранцев при переводе с русского языка поражает комбинация двух слов. Когда он говорит «да нет, да нет, вот как это да нет, вот как это да нет, да, да нет». Вот человека спрашиваешь «Вы пойдете туда?» Он говорит «да нет, не пойду». Тогда или нет? Вот это, это, это специфика русского языка. А в языке кроются очень... Язык ⁇ это всегда отражение очень интересных вещей. Например, вы знаете, что в русском языке легко меняются местами э, глагол и существительное. Вот, например, есть языки, там, восточные некоторые языки, немецкий язык, где очень все очень жестко. И это отражает вот эту жесткость их социума с одной стороны и пластичность, гибкость русского социума. Поэтому наш писатель, 20, известный 20 30 годы Андрей Платонов, у него есть замечательная фраза. Он сказал, русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую, и в обоих случаях останется цел. Вот. И, кстати, русский язык очень хорошо отражает вот эту гибкость, гибкость социума. Недаром у нас есть такие поговорки, назови хоть горшком только в печку несу то есть важна не формальная сторона дела а, сказать суть ну и так далее значит смотрите германия италия что еще какие еще две державы вдруг вышли на первый план это вне европы сша и япония А как вы думаете а почему япония вылезла в 70-е годы с чем это связано это что у них какие-то особые таланты или как-то по-другому это объясняется индустриализация у них прошла значительно позже, чем они выско выскочили. Они, у них индустриализация началась фактически через 20-25 лет после того, как они выскочили. А почему вот у них вдруг получилось индустриализоваться? Они, что сказать, такие талантливые или нет? А почему у китайцев не получилось? Более развитая страна, чем Япония? Японии, почему-то у них не получилось. Значит, нет. дело здесь вот в чем было. После того, как США опоздали к разделу азиатского пирога, им нужна была страна, которую можно было использовать плацдарм для сказать, давления на Китай. Объективно, это была Япония. В то же время Япония была страна, во-первых, бедная, и во-вторых, там не было никаких ресурсов. То есть превращать ее в колонию, ну, сказать, тратиться, тратиться на это не годилось. Пусть остается независимой страной, но зато мы сказать, вот, может, будем там иметь базы и так далее. В результате Япония получила 20-30 лет, в результате вот этой региональной геополитической ситуации, когда она смогла начать проводить индустриализацию. И второй момент заключается в том, даже когда они уже э, в 90-е годы эту индустриализацию раскрутили, их можно было, европейцы могли их задавить. Но англичанам нужен был младший партнер против России. И американцам тоже, поэтому Японию стали выращивать как такого вот маленького мальчика, который выйдет и скажет дяденька, дай закурить. Он не дает, а тут же подходит, здоровый и говорит, если ребенок просит, надо дать. Вот, значит, то есть подъем Японии был связан с заинтересованностью Великобритании и США в наличии младшего партнера в борьбе с Россией что, собственно, сказать, Япония до сих пор и э, выполняет. Поэтому дело не в каких-то особенностях Японии. Если Японию сравнивать с Китаем, то Япония к середине 18 века уже достигла предела в своем развитии. Она стала пробуксовываться уже так сказать, экономически. Экономическое развитие шло такое одноплоскостное. В середине 18 века Китай в 1820-е годы, его валовый продукт в два раза превышал валовый продукт всей Западной Европы. 1820-е годы то есть то вот этот рывок китая который он делает сейчас это просто все возвращается на круги своя мы очень привыкли к тому периоду который пришел приходится на нашу жизнь когда запад доминировал но этот период в истории он где-то с начала 19 века и он вот заканчивается на наших глазах то есть это очень короткий период не надо по этому периоду мерить мерить все остальное если взять скажем Тот же Китай. Китай был мировым экономическим лидером полторы тысячи лет. Никто не мог оспорить китайское мировое экономическое лидерство. Потом Китай провалился. Потом с 1949 года потом опять пошел вперед. Другое дело, что у Китая сказать, столько проблем, что вряд ли они сохранят свою целостность позже 2060 года. Но это уже другой вопрос. Важно то, что они динамично развиваются, и они, и Индия развиваются очень и очень а, динамично. А. Как правильно совершенно вы сказали. Возникновение Германии-Второго рейха, граничащего с Россией, разгромившего Францию и бросившего вызов Великобритании. Вот мы говорим Второй рейх, а Первый рейх это когда? Третий рейх это понятно, это Гитлер. Второй рейх это э, вот Кайзер и Бисмарк. А Первый рейх это кто? Священной Римской империи, совершенно верно. Значит, Б. Объединение Италии, В. Складывание Союза Германии, Австро-Венгрии и Италии, Г. Постепенное превращение США в мировую державу, Д. Превращение Японии в Дальневосточную региональную державу. Третье Римское. Западное направление внешней политики России. Первое арабское сближение России с Францией в конце 50-х, в начале 60-х годов XIX -го века. Здесь же русско-французское соглашение 1859 года, в скобках, русский нейтралитет в случае войны Франции против Австрии и за Северную Италию, точка запятой, в обмен обещания Франции поддержать требования России отменить нейтрализацию в кавычках Черного моря. Вы помните, по Парижскому мирному договору после Крымской войны Черное море было объявлено нейтральным. Отменить нейтрализацию Черного моря. Точка запятой. Россия выполнила договор, Франция – нет. Второе. Восстание, тысяч... Второе здесь. Восстание 1863 64 годов в Польше и его влияние на отношения России с Францией. Третье. Сближение России с Пруссией 1864-1871 год. Здесь же отмена нейтрализации Черного моря 1870-71, военная конвенция России и Германии 1873, первый и второй в кавычках союзы трех императоров, Ну это понятно, какой австро-венгерский, германский, российский в скобках 1873-1881-87. Четвертое, новое сближение России с Францией. В скобочках причины, двоеточие, тайная деятельность британской дипломатии, обострение противоречий между Россией и Австро-Венгрией на Балканах, обострение русско-германских отношений по экономическим вопросам в конце 80-х годов, точка, скобку закрыли, точка, оформление русско-французского союза, двоеточие, Секретное соглашение о взаимопомощи 1891 года. Вот вот этот пункт, который мы сейчас пишем, четвертое, Вот это корень первой мировой войны. Вот здесь именно здесь была завязан, был завязан тот узел, который развязался первой мировой войной. Военная конвенция 1893 года. Утверждение ее Александром III в 1894 году. Четвертое римское Присоединение Средней Азии. Первая арабская причины а. Угроза проникновения Великобритании на север. Б. Средняя Азия как фактор давления на Великобританию. В. Перерыв поставок американского хлопка в Европу после гражданской войны в США 61-65 годов. Хлопок понадобился. Второе арабская. История присоединения Средней Азии. А кто знает, как называлась вот эта вот борьба Великобритании и России за Среднюю Азию? У него есть в истории название, причем это название приписывают Киплингу, хотя не он его придумал. Большая игра. Кто читал роман Киплинга? Ким. Рекомендую всем. Это роман о мальчике, наполовину индийце, наполовину ирландца, о мальчике-шпионе, который вот так вот путешествует по Индии и... В общем-то, он шпионит, они выявляют русских агентов. Роман очень интересный. Только он такой неспешный. Это не роман там, сказать, с погонями а Джеймс Бонд, это очень такой неспешный, спокойный роман, психологический. Значит, история присоединения Средней Азии. А, первый этап, 1864-1868. Здесь наступление России на Кокандское ханство. Весна 1864, -го. взятие Ташкента 65, -й. создание Туркестанского генерал-губернаторства 1867, -й. договоры с Кокандом и Бухарой 68. Б второй этап 1873-76, наступление на Хивинское ханство 73 год преобразование Кокандского ханства в Ферганскую область. В третий этап вторая половина 70-х годов. Тире, 1886 касая черта 95-е годы. Фактическое завершение присоединения Средней Азии 84 год. Г Англо-русский договор 1885 года. Д занятие русскими горного Бадахшана в 1895 году Подписание нового договора с Великобританией. К России отошло то, что на востоке называют «крыша мира». Какие горы на востоке называются «крышей мира»? Е. Значение присоединения Средней Азии. Двоеточие. Укрепление военно-стратегического положения России в Азии. Пятое римское. Балканский кризис и русско-турецкая война 1877 78 годов. Первое, первое арабская здесь, балканский кризис 70-х годов. Второе, причины русско-турецкой войны. Кстати, обратите внимание, что э, вот войнам в этом регионе и в Европе в последние, последние, по крайней мере, там 150 лет предшествуют балканские кризисы. Сначала балканский кризис 70-х годов, потом русско-турецкая война. Потом балканский кризис 1911 12 годов. И Первая мировая война. И нужно сказать, что нынешний мировой кризис, он тоже начался с разрушения Югославии. То есть, это опять Балканы. Значит, второе у нас. Причины русско-турецкой войны. А. Нерешенность восточного вопроса. Стремление России вернуть территории и влияние на Востоке. Б. Стремление российского общества помочь православному населению Османской империи. Кстати, вот по этому вопросу в России единой точки зрения не было. Но доминирующая позиция была заключалась в том, чтобы Россия, Россия должна помогать обязательно славянам. Но в России было несколько очень сильных мыслителей, которые скептически всегда относились к славянам и говорили, что со славянами вообще русским связываться не надо. Что славяне обязательно предадут. У нас было два мыслителя, которые очень отрицательно относились к славянам в Европе. Поляки, чехи, болгары. Единственное исключение делалось для сербов, но сербы, вот то, что сейчас делают сербы, они попадают в общую э, когорту славянскую. И вот эти два русских мыслителя, они прямо говорят о том, что славяне это постоянные предатели России, что как -то они обращаются к России, когда им плохо, но когда им хорошо, они тут же поворачиваются спиной. Как вы думаете, что это были за два мыслителя? Один известный русский писатель, а другой человек вообще предсказал русскую революцию аж в 80-е годы XIX века. Кто? Кто очень критически относился к славян, я думаю, был абсолютно прав, потому что вся история славян в Европе, поляки – это вообще русофобы, чехи – это непонятно что, болгары постоянно воевали против России, у нас были союзники сербы – традиционные но вот сербы сегодня не лучшим образом себя ведут и действительно а как вы думаете что принципиально отличает славян вот от русских славян от нерусских что такое вот в русской истории было чего не было никогда у других славян и в этом и это значительно важнее чем общности языка менталитета психологии в этом отношении мы с ними никогда не договоримся они будут всегда подозрительно относиться к нашему историческому опыту что вот у нас было такого чего не было у них Это близко. Вы хотите сказать, что э, я вас правильно понял, что русские – это единственные славяне, единственный имперский славянский народ. Правильно я вас понял? Единственный, который создал сильную государственность и имперскую власть. Это имперский народ. Кстати, турки – имперский народ, и немцы – имперский народ. Так вот, второй, первый мыслитель, о котором сказал Достоевский, он резко отрицательно относился к славянам. Второй мыслитель – Константин Леонтьев. Это... Сейчас его вспомнили. В советское время он был почти под запретом. Это был такой очень консервативный мыслитель, но по сути дела он в 80-е годы 19 века он предсказал, какой будет революция в России. Сейчас изданы его 12-томное собрание сочинений, но достаточно прочесть в серии «Жизнь замечательных людей» его биографию, она того стоит. Леонтьев это то, чем Россия может действительно гордиться. Так вот Леонтьев подчеркивал очень правильную мысль русский это имперский народ имперский народ никогда не договорится с имперскими поэтому Леонтьев считал что России легче договориться с немцами и турками чем с поляками чехами и болгарами вот кстати сербы отчасти имперский народ То, ну, у них такая была региональная империя именно поэтому сербы были постоянным таким нашим союзником и обратите внимание вот когда закончилась война э, в сорок пятом году Кинематограф Восточной Европы, социалистического лагеря, стал выпускать фильмы о войне. Вот Самые серьезные трагические фильмы делали Советский Союз и Югославия. Все остальное – это в духе похождения бравого солдата Швейка, только перенесенного в, э, на, в новую эпоху. Значит, э, дальше записываем. В. Позиция западных держав. Двоеточие. Стремление Германии к тому, чтобы Россия... Занятая Турцией, не смогла помешать немецкой наступательной политике по отношению к Франции. То есть логика такая, пусть Россия занимается Турцией, тогда она не сможет э, помешать Германии добить Францию. Точка запятой. Стремление Австрии получить в результате русско-турецкой войны территории на Балканах, не затратив усилий. То есть Россия ударит по Османской империи, она начнет валиться и австро венгры прихватят некие территории. И так оно потом и вышло. Ну и последнее. По счету, но не по значению, провоцирование Великобритании, Османской империи, на войну с Россией. Это любимое занятие британцев. Вся их история с 1820-х годов – это провоцирование, кого только можно, против России до сих пор. Третье – ход военных действий. А, кстати, в Москве есть какие-нибудь памятники русско-турецкой войне 1877-1878 годов? Где у нас в Москве два главных места сбора гомосексуалистов? <звы> Значит, одно было традиционно около бюста Маркса. Хороший ответ, правильный. <звы> вот. а, а второе, главное сейчас, поэтому, скажем, вот там хорошее место давать интервью, потому что там зелено, но вот... Оно такое не, не, не, неправильное место для дачи интервью. Это памятник героям плевны. Это где памятник героям плевная? Китай город. Да, конечно. Это памятник героям плевны. Под плевные были главные сражения 77 78 годов. Значит, ход, балканских, ход военных действий. А. Балканский фронт. Точка с запятой. Три штурма и блокада плевная. Там очень много на, у нас жертв было при штурме Плевны. Точка. Капитуляция Осман-Паши, 1877 год. Взятие русскими войсками Сан-Стефано на подступах к Стамбулу. Русские войска не дошли буквально ну, пары десятков километров до Стамбула. Я вам говорил, да, почему Стамбул называется Стамбулом? Стамполи, да. Б. Кавказский фронт. Взятие Лорис-Меликовым Баязета, Ардагана и Карса в 1877 году. В Сан-Стефанский мирный договор, март 1878 года. Г Берлинский конгресс 1878 года, где нас лишили, по сути дела, лишили победы западные европейцы. Шестое Римское, Дальневосточное и Тихоокеанское направление внешней политики России. Первая арабская, Айгунский, 1858, и Пекинский, 1860, мирные договоры с Китаем. Кстати, кого интересует китайская проблематика, появился очень неплохой сайт по Китаю, очень насыщенный, называется Южный Китай, но там не, не только про Южный Китай, там вообще китайская, по китайской тематике очень интересные вещи публикуют, так что если кого-то Китай интересует, гляньте, Южный Китай. Второе. Разграничение владений между Россией и Японией в 1850 70-е годы. Двоеточие. Договор о мире и дружбе 1855 года. Трактат 1875 года. Договор о мореплавании 1895 года. Третье. Продажа Аляски США в 1867 году. За 7,2 миллиона долларов. Тогда это было 14 миллионов рублей. Ну вы знаете, да, что Россия денег так и не получила, потому что корабль с деньгами затонул. Ну и продали мы им на 99 лет, срок истек. Ничего не случилось. Нет. Нет. Знаете, это когда устаканется, когда соотношение военно-промышленного потенциала у нас с американцами будет три к одному, или когда их цунами накроют, вот тогда можно будет поговорить за Аляску. Дело в том, что они сейчас на Аляске, э, Аляску они не отдадут, потому что, кто знает, что они разместили на Аляске? Нет, нет, круче, круче. Как называется? Дарпа, Дарпа. ДАРПА это там не только. Там, э, там, целый ряд установок, которые могут, э, которые являются климатическим оружием, сейсмическим оружием, которые могут устроить засуху на, или устроить, сказать, наоборот. Это очень мощная, сказать, структура. ДАРП, э, то есть программа ХАРП, не ДАРПА, а ХАРП программа. Значит, итоги внешней политики России в 60-е и 90-е годы. Первое. Выход из дипломатической изоляции и отмена нейтрализации Черного моря. Второе. Присоединение Средней Азии и укрепление военно-стратегического положения России в Центральной Азии. Третье. Укрепление позиций России на Балканах и в отношениях с Османской империей. Четвертое. Колебания России между Германией и Францией. Выбор последний в конце XIX века, то есть Россия выбрала Францию в конце XIX века.